Глава девятая. Рана Николая быстро заживала. Тот самый Гоглитзе, о котором говорил когда-то Сергей, флегматичный, невозмутимый хирург, произносящий не больше десяти-двенадцати слов в день и с ускучающим, безразличным видом делавший самые сложные операции, щупал своими большими красивыми пальцами, с коротко остриженными ногтями рану Николая и пазёровая говорил. Что ж, можно уже и к физическим приступать. Это значило, что грануляция идёт хорошо, а на месте перелома появилась костная мозоль. Николай стал ходить в физиотерапевтический кабинет. Маленькая, чёрненькая, почти совсем глухая от контузии, но живая и проворная, несмотря на свои 50 лет. Сестра Татарка, которую все звали просто Барят, потому что никто не мог запомнить её отчество, Батрутдиновна. Делала ему диатермию и гальванизацию и восторгалась его аккуратностью. Николай приходил ежедневно в точно назначенный час и терпеливо сидел на своей скамеечке, обложенной мешочками с песком. Он даже находил какое-то удовлетворение и успокоение в этих ежедневных хождениях к бариату. Хоть и скучно, но всё-таки как-то приближает выписку, приближает фронт. Сергей так и не появлялся, очевидно, опять куда-то уехал. Один из двух язвенников выписался, на его место как раз рядом с Николаем лёг пожилой полковник с трофической язвой на ноге. Он был ворчлив, подолгу и ещё подробнее, чем остальные, говорил о своей болезни. и не разрешал курить в палате. Николай стал еще реже в ней бывать и все чаще ходить в библиотеку, помогать симпатичной Анне Пантелеимоновне сортировать книги. Это было чем-то вроде партийной нагрузки, придуманной специально для него майором Касаткиным, считавшим, что этим самым он убивает двух зайцев: с одной стороны, усиливает, так сказать, партийное ядро библиотеки. А с другой отвлекает ранбойного от иных, менее полезных занятий. Как-то, придя в библиотеку перед самым её закрытием, Николай застал Анну Понтилеемовну завязывающую толстую стопку книг. Увидев Николая, она слегка смущаясь, попросила его дотащить их до ворот. Там дочка будет ожидать. На территорию её не пускают, а до ворот я сама не дотащу. Это всё не хоткие книги. Хочу завтра обменять в коллекторе на новое. Николай охотно согласился. На полпути Анна Пантелеймоновна забеспокоилась, что ему тяжело их нести в одной руке, и предложила разделить пачку на две, чтобы и она могла что-нибудь нести. Николай рассмеялся. Я спортсмен, мамаша. Когда-то этой самой левой рукой двухпудовую гирю раз 15 выжимал. Ну, смотрите, смотрите. А то я тоже физкультурница. При немцев на четвертый этаж два ведра таскала. Они подошли к воротам. Кроме облокотившегося перила часового там никого не было. Вероятно, на лекциях задержалась, сказала Анна Пантелеимоновна. А где ваша дочка учится? Не учится, а учит. Английский язык преподает в строительном институте, никак не будь. Они немного постояли. А где вы живёте, Анна Пантелеймоновна? В двух шагах, вон за тем домом, видите? Она указала рукой в сторону стадиона. По тропинке только спуститься и сразу же налево. Николай подхватил книги. Пошли. Что вы, что вы? испугалась Анна Пантелеймоновна. Вам неприятности потом будут. Чепуха мамаша, я к ним привык. Когда они дошли до запущенного четырёхэтажного дома с какими-то облупившимися полуголыми старцами на фасаде, Николаю так вдруг не захотелось возвращаться в свою палату с нудным полковником, что он, даже не отказавшись из приличия, сразу согласился зайти попить чаю. Они поднялись на четвёртый этаж. Таких комнат, как та, в которую он попал, Николай никогда ещё не видел. Большая, почти квадратная, с большим окном и дверью, выходящими на заросший виноградом балкон, залитая сейчас лучами заходящего солнца, она поражала невероятным количеством книг. Они были везде: на изогнувшихся под их тяжестью полках вдоль стен, на полках дивана, на подоконнике, но больше всего на полу. прикрытые какими-то ковриками и старыми одеялами. Но свободных от полок кусках стен и на самих полках висели фотографии. Их было тоже очень много. Какие-то мужчины и женщины в смешных туалетах, виды незнакомых городов, озёр и гор. Над диванном висела небольшая, но сразу бросавшаяся в глаза картина: озеро или пруд. исклонившиеся над ним, тронутые осенью деревья. Николай стал рассматривать фотографии. Чаще всего попадался мужчина с усами в пильняе, очевидно муж, подумал Николай. И хорошенькая девочка с косичками и смеющимися глазами, вероятно дочь. Потом выяснилось, что мужчина с усами вовсе не муж, а отец. А девочка с косичками сама, Анна Пантелеймоновна. А где ваш муж? спросил Николай. Мой муж, Анна Пантелеймоновна указала на маленькую выцветшую фотографию, висевшую над диваном. Подстриженный бобриком мужчина с ружьём в руках и дама, подпоясанная широким поясом с перекинутым через плечо биноклем, стояли возле нагруженного тюками ослика. Это мы в Монголии в тринадцатом году. Видите, какая я была тогда молоденькая. Ага, явилась наконец. В комнату быстро вошла очень похожая на Анну Пантелеимоновну в молодости стройная девушка, с бросающимися в глаза бронзовыми рыжими, по-мужски подстриженными волосами. На ней была старенькая лыжная курточка, в руках военная полевая сумка. Ты где пропадала, а? Пришлось вот капитана нагружать. Сколько мы с вами там простояли, Митясов? Минут 20, вероятно. Ну вот и сочиняете. Девушка бросила сумку на диван. Мне часовой сказал, что вы 5 минут не ждали, так что не надо, пожалуйста. Она прямо и с некоторым как бы любопытством посмотрела на Николая. А вы, значит, тот самый капитан, который про войну и любовь не любит читать? Тот самый. Смутился Николай. Анна Пантелеимоновна тоже смутилась. Ведь и ты не любишь про войну. Она взглянула на Николая так, будто хотела его убедить, что ничего дурного нет в том, что он не любит читать какие-то там книги. Валер сама в войне и мире всю войну пропускает. Вот и не пропускаю. Там, где Пьер, не пропускаю. А где Андрей? Анна Пантелеймоновна чуть-чуть улыбнулась. Где Андрей, пропускаю. Я его не люблю, ни на войне, ни дома. Она повернулась к Николаю. А вы любите Андрея? Николай замялся. Он не читал Войну и мир. Как вам сказать? А Николая Ростова ничего. А Пьера вот пристала. Подумал Николай и сказал: что Пьер любит, но вообще читал уже давно и многое забыл. Мать, завтра же дай ему первый том. Потом пили чай, и Валя рассказывала про какого-то студента, который сдавал за другого и сдал, но не тому преподавателю, и в связи с этим произошло что-то очень смешное. Потом мать и дочь опять заспорили об Андрее и Пьере. И Николай, чтобы отвлечь их от этой опасной темы и переключить на что-нибудь более знакомое ему, в конце концов, нельзя же всё время молчать. Заговорил о появившемся сегодня в газетных сообщениях о взятии Праги, предместье Варшавы. Но и здесь инициатива почти сразу же была выбита у него из рук. Обе женщины заспорили вдруг о Варшавском восстании. Спор длился довольно долго. Спорщицы взывали к Николаю, к его справедливости, к знанию военного дела, но только он успевал открыть рот, как они опять набрасывались друг на друга. Потом спор неожиданно прекратился. Николай никак не мог уловить, от чего и почему он прекратился, но разговор вдруг зашел о Монголии и Тяньшане, где Анна Пантелеимоновна была со своим мужем геологом тридцать два года тому назад. Анна Пантелеймоновна весело и остроумно рассказывала об их злоключениях. Николай незаметно выпил три или четыре стакана чаю и только когда Сужев сам увидел, что съедено почти полбанки варенья, стал откланяваться. "Идите, идите", засуетилась Анна Пантелеймоновна. "И ей-богу, неприятности будут. Идите". Николай распрощался и ушёл. Впервые за месяц своего пребывания в госпитале он чувствовал себя легко и весело. Мать и дочь ему очень понравились. Валя, правда, показалась ему немного грубоватой, похожей на парня. Как-то очень уж по-мужски стриженные волосы и курточка эта лыжная и слишком энергичные для девушки манеры. Зато Ванну Пантелеймоновну он просто влюбился. Хорошие люди. Думал Николай, взбираясь в темноте по знакомой тропинке, очень хорошая, и сколько книг, но живут, видать, туговато. Туфли ту мамаша совсем стоптанные, и чулки штопанные перештопанные, а он-то пол банки варенья умел, дурак. На зиму должно быть с трудом сварили, а он за каких-нибудь полчаса. А отец-то ее, очевидно, крупный какой-нибудь важный человек был. Воротничок стоячий, пинсный. Наверное, недоволен был, когда она за своего геолога вышла. Тот видно из простых был, всё в рубашечках до да сапог. Куда он девался, интересно? Погиб или, может, разошлись? Они ничего об этом не говорили, а спрашивать как-то неловко. А вообще, хорошие люди, очень хорошие. Вернувшись в отделение, к ужину он опоздал. Николай, не заходя в свою палату, прошёл в 26-ую и там до 2 часов просидел, болтал с сёстрами и больными. Что-то у вас вид утомлённый, иссеники под глазами, говорил на утро полковник и многозначительно тряс своей плешивой головой. А я-то вас весь вечер ждал. Соня меняла повязку, и я хотел похвастаться, Знаете, насколько уменьшилась язва. Вы никогда не поверите. Идёте-ка, я вам покажу по секрету. Если просунуть карандаш и приподнять повязку, хорошо видно.